Но он сдержался, только спрятал руки под стол. И даже когда Чибис назвал сумму отстежки 15% от прибыли, Стас заставил себя добродушно усмехнуться и сказать, что это, блин, ничего, по-божески. Он легко, будто для него это было делом самым обычным, отдал Чибису всю дневную выручку, велел сестрам закрыть кафе и накрыть для его гостя стол, а сам принес из холодильника литровую бутылку польской выборовой, запасы которой держал для ментов и санэпиднадзора. Чибис отослал шестерок, расслабился. Он был рад, что нашел понимание. Дело для него было новое, он передергался и налег на халявную выпивку. Разговор пошел оживленный о том, о сём о прошлых делах. Солнце припекало, в кафе было жарко, и Стас предложил перенестись на природу. Сёстры собрали в корзину закуски. Стас достал еще бутылку водки, погрузились в Рафик. Старший брат отвез приятелей на озеро Харку. Выбрали место в стороне от пляжей на каменистом берегу, безлюдное, чтобы можно было купаться голыми, так как плавок не взяли. Стас велел брату приехать за ними к вечеру. Искупались, продолжили. На солнцепёке Чибиса совсем развезло. Через три часа, когда брат приехал, он обнаружил Стаса Мертвецки пьяным на берегу. А Чибиса увидел не сразу. Его прибило в прибрежные камыши. Брат был человеком сообразительным и не стал ничего трогать, а сразу погнал за милицией. Менты выловили Чибиса. Картина была ясной. На теле утопленника не было следов борьбы. Купальщики соседнего пляжа не слышали никаких криков. Опергруппу возглавлял старший лейтенант Лэмбит Симмер из сталинской уголовки. Он понимал, что все тут не так-то чисто, но оснований для возбуждения уголовного дела не было. Списали на несчастный случай на воде вследствие злоупотребления спиртными напитками. Стас понял, что сидеть и ждать следующего наезда нельзя. С шестерками Чибиса, которые пришли к нему разбираться, он разобрался сам. Назначил им встречу за дворцом спорта, как позже стали говорить, забил стрелку, явился на нее с братьями. Шестерки пришли втроём с обрезом. Волына им не помогла, не успели пустить ее в ход, не прочувствовали ситуацию. Толковище готовились начать издалека, как это было принято в те романтические времена. Стас не стал тратить время на разговоры. Приветливо поздоровавшись, он тут же, куском трубы, отключил того, что был с обрезом. Братья взяли на себя двух других. Опергруппа, которую и на этот раз возглавлял Лэмбит Симмер, обнаружила утром три трупа с переломанными руками и разбитыми головами. Обрез валялся рядом. Уголовное дело было возбуждено, но ничем не закончилось. Стасы и его братьев месяца три таскали на допросы, но ни на чем зацепить не смогли. В конце концов менты отвязались, а по Таллину пошли разговоры о том, что Краб — человек серьезный. Наезды на его закусочные прекратились. К нему стали обращаться другие кооператоры за защитой от непомерных поборов. Стас не мог отказать людям в помощи. Он собрал знакомых, которые раньше работали у «Березок» и на авторынке в силовом прикрытии. Народ был опытный и неболтливый. Они и составили костяк команды. Теперь отстегивали ему. Но он не сворачивал торговлю гамбургерами и хот-догами, а наоборот расширял. Его закусочное быстрого питания, что-то вроде маленьких Макдональдсов на колесах, можно было увидеть на всех вокзалах, рынках и автострадах Эстонии. Своими руками Стас Анвельд больше не убивал никого. По его приказу убивали, случалось. Он шел на это лишь при крайней необходимости. Он понимал, что времена наступают крутые, Дух экономической свободы рекрутирует все новых и новых волонтеров, и если не хочешь увязнуть в затяжных войнах, нужно действовать без всякой сентиментальности. В теневом мире, который жил своей жизнью за праздничными фасадами Таллина, жестокость считалась проявлением силы. И потому, когда все средства исчерпывались и оставалась последняя, Стас обставлял акции так, чтобы эффект был максимальным. Обыватели хватались за валидол, читая расписанные газетчиками ужасы о садистски изуродованных трупах. Но это не было садизмом, это было необходимостью. Малая кровь помогала избежать большой крови. А когда человек труп, ему уже не важно, в каком виде он предстанет перед общественностью. Ему важно, в каком виде он предстанет перед Всевышним.